глава семьдесят стаб и фласк убивают настоящего кита а затем ведут между собой беседу Не следует забывать о том что все это время на борту у Пикода болтается гигантская кошелотова голова однако ей придется повисеть там еще некоторое время покуда мы сумеем к ней вернуться сейчас у нас иные неотложные дела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 Между ними произошел небольшой разговор. — И зачем только старику понадобилась эта груда тухлого сала, ума не приложу? — проговорил Стаб, кривясь от отвращения, из-за необходимости возиться с этим презренным левиафаном. «Зачем — Зачем? — переспросил Фласк, сворачивая в бухту свободный конец. — Разве ты не слышал? —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 который бы носил по дьяволу траур. А если у дьявола нашелся ключ, чтобы пробраться в каюту к адмиралу, неужели ты думаешь, ему трудно пролезть через клюз? Ну-ка, отвечай, мистер Фласк». «А сколько, по-твоему, Фидалле лет, Стаб?» «Видишь нашу грот-мачту», — отозвался тот, указывая на корабль. «Ну так вот, это у нас будет единица». Теперь возьми все бочарные обручи, что хранятся в трюме Пикода, и нанижи их в ряд позади мачты на манер нулей, понял? Но это еще даже начало федальных лет не составит. Собери хоть все обручи у всех бондари на свете, все равно тебе нулей не хватит. Но послушай, став, я думаю, ты немного прихвостнул.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 «А теперь скажи по чести, Стаб, ты все это всерьез говоришь и говорил?» «Всерьез или не всерьез? А вот мы уже и до корабля добрались». Спал бы, послышалась команда, швартовать кита по левому борту, где уже свешивались приготовленные цепи и прочий такелаж. «Ну, что я говорил?» — сказал Фласк. «Вот увидишь». «Скоро мы подвесим голову этого кита прямо напротив кошелотовой Прошло еще немного времени, и слова Фласка подтвердились. Если прежде Пикот круто кренился в сторону кошелотовой головы, то теперь с другой головой в виде противовеса он снова выровнял осадку. Хотя и сейчас, как вы легко себе представите, приходилось ему довольно тяжко.